«Снегирь». Зимой всё вокруг окрашено в строгие белые и чёрные тона. Но вот на голый кустик сирени или боярышника прилетели яркие, нарядные красногрудые птички — Это самцы-снегиря, Оперение у самочки не такое яркое, грудка у нее зеленовато-серая. Всё лето снегири жили в лесах, где выводили птенцов. Осенью они сбились в небольшие стайки и отправились на поиски рябины и других ягод, поближе к жилищам человека. Так всю зиму истранствуют по паркам, скверам, садам и огородам, выискивая корм.